Глава 19 Отец Себастьян знал, что еще до конца выходных ему придется столкнуться с архидьяконом. Но он не собирался ссориться в церкви. Он был готов и даже страстно желал отстаивать свою позицию, но только не перед алтарем. И когда архидьякон заявил, что хочет немедленно взглянуть на Рогера Ван дер Вейдена, отец Себастьян, не найдя повода для отказа и чувствуя, что просто отдать ключи было бы невежливо, утешился мыслью, что они зайдут туда, скорее всего, ненадолго. Да и к чему, в конце концов, может придраться архидиакон в церкви, кроме разве что застарелого запаха ладана? Он твердо вознамерился сохранять спокойствие духа и, по возможности, ограничиться в разговоре поверхностными темами. Два священника, находясь в церкви, без сомнения способны побеседовать, не раздражаясь. Мужчины молча направились по северной галереи к двери в ризницу, Потом отец Себастьян включил лампу, освещающую картину, и они также молча любовались ею. Отец Себастьян всегда затруднялся отыскать слова, которые адекватно описали бы его чувства, когда картина возникала у него перед глазами. И сейчас он даже не старался их подобрать. Прошло целых тридцать секунд, прежде чем архидьякон заговорил — Его голос с неестественной силой загромыхал в тишине церкви. Конечно, ей здесь не место. Вам что, действительно не приходило в голову мысль ее перевести? Куда, архидьякон? Мисс Арбетнот передала картину колледжу именно для того, чтобы она висела в церкви над алтарем. Не самое безопасное место для такой ценности. А сколько она, по-вашему, стоит? Пять миллионов? Восемь миллионов? Десять? Понятия не имею. Ну, раз уж зашла речь о безопасности, позвольте напомнить, что этот запрестольный образ находится здесь уже более ста лет. И куда именно вы предлагаете ее перевести Туда, где более безопасно, где ею смогут наслаждаться и другие люди. Самое благоразумное, и я уже обсуждал такой вариант с епископом, продать картину в какой-нибудь музей, где ее выставят на всеобщее обозрение, а церковь или даже какая-нибудь приличная благотворительная организация — смогут отлично распорядиться этими деньгами. То же самое касается и двух самых ценных из ваших потиров. Недопустимо, что предметы такой ценности держат ради удовлетворения потребностей двадцати студентов. Отец Себастьян испытал искушение процитировать строфу из Библии, ибо можно было бы продать это миру за большую цену и дать нищим, но предусмотрительно сдержался. Примечание – Евангелие от Матфея, глава 26, стих 9, конец примечания. Хотя голос его все равно дрожал от негодования. «Этот запрестольный образ — собственность колледжа. И пока я здесь директор, его не станут ни перевозить, ни продавать. Серебряные вещи будут храниться в сейфе в алтарной части и использоваться по назначению. Даже если присутствие иконы означает, что церковь следует запирать на засов». И, соответственно, туда не могут входить студенты?» «Они могут входить. Достаточно лишь попросить ключи. Иногда желание помолиться приходит настолько неожиданно, что сложно помнить, что надо еще и просить ключи. На этот случай у нас есть молельня». архидиакон развернулся. Отец Себастьян подошел, чтобы погасить свет. «В любом случае, когда колледж закроет картину придется перевести», — сказал его спутник. Я не знаю, что епархия собирается сделать с этим зданием, я имею в виду саму церковь. Она слишком далеко расположена, чтобы снова стать приходской церковью, даже в составе окружного викариата. Где тут взять паству? И маловероятно, что человек, который купит этот дом, захочет иметь личную молельню. Хотя, кто знает, трудно вообразить, кого может заинтересовать такая покупка. Место удаленное, управлять неудобно, добираться трудно, на пляж прямого спуска нет... Не самое удачное расположение для отеля или санатория, тем более, что берег размывает. И нет никакой уверенности, что дом будет так же стоять через 20 лет. Отец Себастьян выждал пару минут, пока не уверился, что его голос прозвучит спокойно. «Вы так рассуждаете, Архидьякон, как будто решение о закрытии колледжа Святого Ансельма уже принято. Я полагаю, что со мной, как с директором, должны посоветоваться». Но до сих пор никто со мной об этом не говорил, и никаких уведомлений я не получал. Естественно, с вами посоветуются. Будут соблюдены все необходимые утомительные формальности. Но конец неизбежен, и вы об этом прекрасно осведомлены. Англиканская церковь централизует и совершенствует теологическое обучение. Давно пора провести реформы. А этот колледж слишком маленький, слишком отдаленный, слишком дорогой и слишком элитарный. Вы сказали, элитарный архидиакон. Я умышленно использовал это слово. Когда вы в последний раз принимали студента несчастного колледжа? Стивен Морби поступил из государственного учреждения, и он наш самый способный студент. И, подозреваю, самый первый. Не сомневаюсь, что его нашли через ваши оксфордские каналы и диплом у него с отличием. А когда вы станете принимать женщин? Или когда здесь появится женщина-священник? Женщины никогда не обращались к нам с такой просьбой. Вот именно» потому что женщины чувствуют, когда их не ждут. Я думаю, что современная история это опровергает архидиакон. У нас нет предубеждений. Церковь, или лучше сказать, синод уже вынесла свое решение. Но этот колледж слишком мал, чтобы принимать женщин. Даже в более крупных теологических учебных заведениях считают, что это непросто. Страдают ведь сами студенты. Я не стану руководить христианским учреждением, где некоторые члены отказываются причащаться из рук других. Элитарность не единственная ваша проблема. Если церковь не приспособится и не начнет соответствовать требованиям 21 века, она умрет. Та жизнь, которую ведут здесь ваши молодые люди, абсурдно привилегирована и абсолютно не похожа на жизнь людей, которым они, как ожидается, станут служить. Греческий и иврит это, конечно, хорошо, не отрицаю, но нужно обратить внимание и на современные дисциплины. От них тоже есть кое-какая польза. «Как у вас обстоит дело с социологией, расовыми отношениями, межрелигиозным сотрудничеством?» Отец Себастьян умудрился не выдать своего волнения. «Образование, которое получают наши студенты, одно из лучших в стране», — сказал он. «Это ясно видно из отчетов по результатам проверки. Нелепо утверждать, что кто-либо здесь потерял связь с внешним миром или не приобретает навыков служения этому миру. Священники выпускаются из колледжа Святого Ансельма чтобы служить в самых неблагополучных и сложных районах, как в нашей стране, так и за рубежом? Вы забыли про отца Донована, который умер от брюшного тифа в Восточном Лондоне, потому что не покинул свою паству? Или от собрюса до смерти замученного в Африке? И это не полный список. Два самых выдающихся епископа этого столетия вышли из стен святого Ансельма. Они были епископами в свое время, не в наше. Вы все время обращаетесь к прошлому. Я же озабочен потребностями настоящего, в особенности молодежи. Вы не приведете людей в веру старомодными традициями, устаревшей литургией и церковью, которая видится надменной, скучной, а среднему классу даже российской. Колледж святого Ансельма явно не вписывается в новый век. «Так вы этого хотите?» — воскликнул отец Себастьян. «Церковь, в которой нет места таинству, лишенной знаний, терпимости и чувства собственного достоинства», Всего того, что в англиканстве всегда считалось добродетелью? Церковь, в которой нет места смирению перед неописуемым таинством и любовью всемогущего Бога,